Глава третья. Дуняша давно уже закончила роспись трапезной, подготовила массу иллюстраций к сказкам, помогла правильно отрисовать девочкам-переписчицам заглавные буквы для мастера, который вскоре займется их отливкой. Работы у ее бывших помощниц было завались, и боярышня с улыбкой замечала, что представленных теперь уже к ним помощниц, они учат также как Дуня учила их. Сначала скучная база и отработка навыков, а потом уже полет души с вдохновением. Изредка боярышня прибегала к травнице Пелагеи помочь, но монахиня была сосредоточена на работе и обучении новеньких послушниц, которые останутся при ней. А боярышня отнимала драгоценное время. Дуня все понимала, но чувствовать себя лишней оказалось неприятно. Пару раз она забегала в пошивочную, однако сестре Ирине было тоже не до нее. Монахиня была загружена работой, отшивая облачения для праздничных служб и попутно принимая заказы у гостей храма на предохраняющее тело нижнее белье. Таких заказов было мало, и не всем женщинам предлагали шить особую рубашечку для поддержки груди. Но стоило оно недешево. И могло стать перспективным направлением деятельности. Дуня подкинула сестре Ирине идею о том, что зимой неплохо бы носить теплые подштанники, но это уже давно без нее сообразили Дуняша не смогла скрыть удивления, но так и было. Поддевать зимой портки под юбку женщины догадались, а уберечь нежную внутреннюю часть бедра при помощи легких подштанников от стирания в жару. Не додумались. Дуня еще немного покрутилась возле сестры Ирины, думая, как бы подсказать, что нижняя бельишко можно носить не только по необходимости, а красоты для, но отступила. Все же это монастырь, и женщинам здесь оказывают помощь, а не наряжают. Другие монахини тоже были заняты. Теперь только они хозяйничали на подворье, а это большой труд. А еще на территории монастыря попробовали делать упаковочную бумагу. Для этого использовали маслобойню, которая больше была не нужна по назначению. Сейчас ее молоточки отбивали разные травы, добиваясь равномерной массы. А дальше сплошная импровизация. Получалось пока по-разному, но успехи были. Уже сейчас из плотных разноцветных листов сворачивали кулечки для душистых трав, которые дарили всем тем, кто оставлял пожертвования. Осенью уже травница надеялась привезти в город подготовленные сборы в бумажных конвертах. Вместе с ее травами повезут короб с простенькими пуговицами, обшитыми тканью. Это постарались девочки, и за дюжину пуговичек думали просить по копеечке. Получалась тройная польза, избавление от хлама, обучение девочек, и пусть крошечный, но доход. На продажу готовились хлопковые и льняные полотна, расшитые покровы, разные толщины веревки, монастырские избитень, пастила и хлеб. Несмотря на новые позиции, доход ожидался меньше, чем в прошлые года но зимой пойдут в продажу детские книжечки на дешевой и дорогой, покупной, бумаге, листы с вышивками, наставления по хозяйству уважаемых женщин. Еще к зиме готовились красивые кожаные обложки для книг, папки на завязочках для листов и тубусы для свитков. Игуменья каждой монахине дала возможность трудиться в том направлении, где она чувствовала себя искусной, А принесет ли это пользу монастырю? Покажет время. Масло, сыр, рыбу и прочее, что ранее всегда продавали, оставляли себе на прокорм. С каждым днем в монастыре приходило все больше людей, желающих перевести дух и прикоснуться к Божьей благодати. Сестре-хозяйке уже негде было селить знатных гостей, а они все пребывали. Кто помолится? то посмотреть на перемены и понять их смысл. Старых монахинь назначали сопровождающими к особо важным гостям, и они сопровождали их повсюду, объясняя новшества и одновременно служа психологами, помогая женщинам разобраться с собственными проблемами. И гости были очень благодарны за умение слушать и сопереживать, а их дары подкрепляли уверенность, что зима для всех обитательниц монастыря не будет голодной и такой страшной, как их пугали недоброжелатели. Дуне же после визита старца Феодосия приснился странный сон. Она видела людей, шедших по проспекту. Обычный день и обычные горожане. Дуня ждала подвоха или какого-то знака и из-за этого не заметила, что мужчины не носили джинсы, а женщины были одеты в платья или носили блузки с юбками. А еще не было коротко стриженных девушек. Шляпки были, зрелые женщины с ёжиком на голове тоже были, а девчата все с длинными волосами, свободно лежащими на плечах или убранными в прическу. Сон оставил благостное впечатление, А утру Дуняша с особой тщательностью приводила себя в порядок, отдавшись атмосфере какой-то всеобщей ухоженности, любви к красоте и изыску. Но к чему был сон и был ли особым, она не поняла. А история тем временем получила толчок идти по новому пути. Один маленький женский монастырь на своем примере показал, что нет необходимости владеть обширными землями и людьми чтобы достойно жить и служить Богу. Дуняша же начала тосковать по дому, но за ней никто не приезжал. Конечно, дед мог решить подождать заморозков, но если не дожидаться дождей, то дорога и сейчас хороша. И вот однажды Дуня услышала из разговоров паломников, что окрестности Москвы подверглись разорению. Сначала братья Ивана Васильевича объединились, и пришли к городу со своими дружинами спросить за смерть матери и узнать, по какому праву Иван забрал себе ее земли. Князья Андрей, Меньшой и Юрий выслушали ответ и увели свои дружины. Зато старшие братья Ивана Васильевича, Андрей Большой и князь Борис, не вняли словам, но, оставшись вдвоём, вынуждены были отступить. Да только при отступлении учинили показательное разорение окрестных земель, оставляя после себя выжженные земли и трупы. А дальше хуже Как грибы после дождя образовались в из выживших и озлобившихся людей, и начавших терроризировать путников, караваны, малые деревеньки. Как только Дуня услышала новости, То стала рваться домой. Она выбила себе разрешение отправиться в путь с караваном одной из боярень-паломниц. Женщина взялась опекать дуняшу и даже сделала круг, чтобы ее боевые холопы быстрее обернулись, доставляя девочку в ее имение. Иш ты, разорение! Подлезая пальцами под шлем, чтобы почесать взмокшую голову. Пробормотал сопровождающий Дуню воин. Она смотрела на загубленные посевы с сожженными избами, не в силах что-либо сказать. «Не татары. Им нет надобности жечь», — вздохнул второй сопровождающий. «А бывает, что пожгут». Не согласился первый и осторожно спустил девочку с лошади на землю. «Для них полон, что овцы!» — начал пояснять товарищ. «Пришли, состригли наголенную шерсть и ушли. У них даже наказать воина могут, если по его вине дом загорится. На им может помощь прийти, а это им ни к чему». «Эх, беда какая-то!» — вздохнул воин и покачал головой, сетуя. Где же наш князь был, когда его людей разоряли? Так на нижегородских землях и под муром стоял, войско Ибрагима встречал. Еще я слышал, что в Костроме войско стояло. Кто ж знал, что своих надо бояться больше, чем чужих? «Боярышню привезли!» — закричали мальчишки, тыча в сторону всадников. Из-за стены менее высыпал встревоженный народ. Оказывается, чужаков увидели издалека и приготовились защищаться. Целая толпа мужиков с рогатинами, палецами или просто с дрекольем спрятались от двух конных всадников. Дуне показалось это странным, но стоило ей взглянуть на лица боевых холопов и сомнения в том, что они справятся с толпой крестьян, Более не возникало. Вперед выступил управляющий имением Фёдор и, поглядывая на непривычно для всех молчаливую доню, поклонился всадникам. «Вот, по велению боярыни Кокаревой доставили вашу боярышню в целости и сохранности». Не стал нагнетать страху воин и сразу же объяснил свое присутствие. Лица встречающих разгладились. А Федор оглянулся и подал знак, чтобы гостям вынесли квасу. Воины угостились, но задерживаться не стали, и поспешили нагнать свою боярыню. Дуня же утешала расплакавшуюся при виде ее маму, а сбоку ее обнимала Машенька и жался Ванюшка. У сестры по щекам текли слезы, а брат тяжко вздыхал. Доченька, нечаяла свидится! Схлипывала милослава, целуя и прижимая ее к себе. Тяжко вам тут пришлось? Спросила Дуня, оглядывая столпившихся людей. Женщины вытирали рукавами слезы, а мужчины топтались, сжимая кулаки. Атмосфера вокруг была тягостной. Но Дуне показалось, что все от нее чего-то ждут. Она оглядела людей. Остановила взгляд на преисполненной печали матери. Милослава не казалась раздавленной бедами, но ее настрой был таков: с честью принять горести, и если умереть, то не теряя достоинства. Это похвально, но пессимистично. Дуня еще раз огляделась. Люди не расходились и смотрели на нее с какой-то надеждой. Она смутилась. Чего они от нее ждут? Почему именно от нее? Ох, боярышня! Осторожно промямлил управляющий. И эта неуверенность в его голосе резанула по сердцу. Федор всегда был деятелен, легок на подъем и основателен, а сейчас в его глазах была усталость и безысходность. «Трижды Тати к нам приходили и разоряли», — пояснил ситуацию управляющий. «Мы многих потеряли», — спросила Дуня, хотя больше всего ей хотелось войти поскорее в дом и посидеть в тишине, почувствовать себя защищенной. В дороге все постоянно были настороже, и Дуне передалось всеобщее напряжение, а увиденное здесь и вовсе доконало ее. Фёдор стянул с головы шапку и начал монотонно перечислять, кого угнали, а кто убит. «А когда тати в последний раз приходили?» — подавленно спросила Дуня. «Так третьего дня. Брать у нас уже нечего. Вот они со злости пожгли, что еще целым оставалось. Уже зверья». «Отец сейчас с князем?» Коротко спросила Дуня у мамы, где же ему еще быть? Вздохнула милослава и, не дожидаясь нового вопроса, добавила: Боярин, наш батюшка Еремей в Москве. Не может он приказ свой оставить. Да и чем он тут поможет? Тихо закончила она. Дуня вновь огляделась. Двор был заполнен людьми и убереженной живностью. Фёдор не успел превратить имение в крепость, но словно по наитию обновил ограду, и это спасло тех, кто успевал добежать и спрятаться здесь. Управляющий увидел, что боярышня зацепилась взглядом за массивные каменные блоки, послужившие основанием новой ограды, и пояснил. И Кимка расстарался». «Он жив?» Фёдор кивнул и перекрестился. «Божья благодать на нем, Не иначе. Мы к нему мальцов посылали, чтобы они смотрели. Как он жонку свою в подпол тянет, так и мы все сюда сбегались. Тем и спаслись. Вороги поленились нас выковыривать отсюда. А к огненному петуху мы были готовы». Дуня кивнула и немного выдохнула. Удивительно, но от Якима оказалось больше всего прока. Даже если не считать обещание игуменьи купить брусчатку, то его чуйка на опасность и бешеная работоспособность уберегла жизни многих людей. Милослава уже успокоилась и, вспомнив о том, что она главная здесь, стрепенулась. Открыла рот, чтобы разогнать всех, но Дуня опередила ее. «Зиму можно пережить здесь?» Она махнула рукой на свой дом. Но вот чтобы не голодать, придется поработать. Люди подались вперед. Иду немедленно повторила свои слова. Народ тревожно загудел, осознавая, что нашелся кто-то, кто скажет, что делать, чтобы выжить. Все понимали, что надо спасать остатки урожая, но каждый шаг откликался проблемой. Ни у кого ничего не осталось. Ни инструмента, ни веревки, ни мешка. Бежали под защиту стен заполошно, хватая в руки, что попало, едва успевая выпустить на волю остатки живности, надеясь, что она убежит, а после можно будет поймать. «Нет смысла побираться по полям и огородам. Впрочем, это работа для детей», — огорошила Дуня. «Нам нужны деньги». Закончила она и, кусая губы, замолчала. Так с деньгами бы, конечно, было бы хорошо. Ничего не понимая, поддержал ее Федор, а милослава недовольно засопела. Да! Нам нужны деньги! громко и твердо повторила девочка. Мы можем костьми лечь на пожженных землях и все равно голодать. Лен спалили, а где остался, то пересох. Рожь затоптали, а гречка уже осыпалась. У нас остались огороды. Кое-что с них соберем, но нет бочек, чтобы солить. Не так уж много надо денег, чтобы закупить продукты на зиму. Сложнее будет вновь встать на ноги». «Так нет же серебра, доченька!» Остудила пыл дочери Милослава. «А ли ты забыла, что в этом году горел наш двор в Москве?» Дуня кивнула и повернулась к Федору. «Игрошки на ярмарку возили?» «Так не было еще осенней ярмарки. А теперь и вести нечего!» Не сдержав досады, ответил он. «Значит так». Дуня нервно закрутила на палец кончик косички и, видя, как люди подались к ней, боясь что-то пропустить, повторила. «Сделаем так. Начинаем прямо сейчас готовиться к ярмарке. Опыт по изготовлению игрушек у нас есть». «Поэтому работать будем быстро». «А инструмент?» Одновременно воскликнуло сразу несколько мужчин. Федор, выбери лучших мастеров по игрушкам и раздели их по сменам. Одни будут работать утром, другие — днем, третьи — до темноты. Но самое главное — ищи железо и дай задание кузнецу сковать новый инструмент. До ярмарки мы должны успеть сделать достаточно игрушек, Чтобы на вырученные деньги купить продукты, поднялся шум, и тут же разгорелись споры: кто может считаться мастером игрушек, а кто нет? Кому работать утром, кому днем или вечером? А Дуня добавила огонька в обсуждение, громко объявив кропотливую работу по шлифовке поручить женщинам. Прястим в этом году нечего. Поэтому их усидчивость, внимательность и тонкие пальчики. Пригодятся при наведении гладкости и блеска. Неожиданно все заорали, стараясь перекричать друг друга, а потом резко стало тихо. Дуня воспользовалась моментом тишины. Я спрошу у деда разрешение охотиться. Также считаю, что необходимо заняться заготовкой рыбы. Соль есть? Есть. Поспешно кивнул Федор, а Дуня отметила что управляющий теперь стоит, расправив плечи. «Сегодня же начать плести лукошки для тех, кто ходит в лес по грибы и ягоды». «А бревно заготовить?» — спросил кто-то. «Дерево на избы будем рубить зимой. Вот заработайте на топоры, и тогда вернемся к этой теме». «Так что ж, обществом выживать будем». Неуверенно спросил один из крестьян, обобщая идею боярышни. Зато рядом послышался настороженный голос. Похолопить нас всех решила! Дуня чуть не выругалась, услышав про холопство. Ситуация с этим была неоднозначной. Одни с удовольствием жили бы под боярином, потому что это гарантировало стабильность и безопасность. Боярину решать острые ситуации защищать своих людей, обеспечивая их оптимальное развитие по принесению ему пользы. Но все будет сладко и гладко, только если боярин разумен, рачителен и с понятием. Значительная часть крестьян предпочитала жить своей головой, но в сложные года подалась бы в холопы к хорошему хозяину, а потом бы снова на волю. Но на таких хитрецов существует уговор. И среди крестьян были те, то даже князя под собою с трудом терпел. Эти умрут, но до последнего сами будут решать, как им жить, чем заниматься, куда идти и прочее. В деревне Дорониных в основном поселились хитрецы и свободолюбивые. Еремей Профыч их не притеснял, и они честно выплачивали положенные налоги или отрабатывали по договору. Более того... Попросись, крестьяне, к нему в холопы, то он откажет. Поэтому Дуню возмутили переменившиеся взгляды людей при вопросе о холопстве. Кто думает уйти по осени, то скажите об этом сразу, громко объявила она, но люди молчали. Некуда им идти. А те, кто остается, то до дня Конона все в одну машну складывать будем. Работа всем найдется по силам. А Федор проследит, чтобы ленивых не было. Осенняя ярмарка должна помочь выплатить князю пожилая за всех и прокормить нас зимой, а доход с весенней разделим. <кхм> Об этом сейчас рано говорить. Подождем результата осенней ярмарки. А коль-кормильца убили? Встревожились женщины. Я сказала. Погодить до ярмарки. Нахмурилась боярышня. Дуня замолкла. Ей надо было подумать, как раздобыть деньги. Игрушки могли сильно помочь, а могли отнять последние теплые деньки и не принести никакого дохода. Эта затея была рисковая, но других не было. Осенью приедут княжьи люди и ни с кем церемониться не станут, если Федор не передаст им налоги. В таких случаях не слушали оправданий а сразу забирали со двора все ценное, и людей в том числе. Отчасти поэтому выжившие в разоренных селениях уходили в разбойники. «Что стоим?» — гаркнул Фёдор. «Айда в лес за прутьями!» Управляющий махнул рукой нескольким семьям, отправляя их на добычу. «А вы идите за мной! Сейчас ножи дам и другие приспособы для работы!» Так подходящие деревяшки еще собрать надо, буркнули Петровичи. А кто мешает? взъярился Федор. Сидят с Сиднем, заворчал он. Да хрипоты спорят, кто первый с голодухи подохнет. Федор орлиным взором наблюдал образовавшуюся суету. Теперь он четко знал, что делать, и всех будет держать в едином кулаке. Права, маленькая боярышня, что сейчас они могут выжить, только объединившись и делая одно общее дело. А ему надо всем работу нарезать, да проследить. Но это ему знакомо. Справиться. Двор опустил. Дуня увидела Митьку и поманила его к себе. «Как там мой огородик?» Не успел парень что-то ответить, как Милослава отослала его. «Идём в дом, дочка!» По-новому разглядывая Дуняшу, она мысленно благодарила своих теток, видя в дочери их несомненное участие. «Нехорошо браться за дела с дороги. Да и что скажет наш боярин-батюшка, когда узнает, как крутенько ты за работу взялась?» Дуне самой бы хотелось поскорее узнать, что скажет дед на ее самодеятельность. Она почти разрешила от его имени охотиться и рубить лес, а еще всех на постой взяла. Да и вообще. А пока она с радостью дала увести себя и расцеловать Маше с Ванюшкой, сестра смотрела на нее с уважением, а брат с нескрываемым восхищением. Он покрутился возле Дуни, пытаясь выразить свои эмоции, а потом понесся на речку ловить рыбу. Сейчас он не понимал, как мог забыть, что у него есть удочка. Пока остальные плетут верши, он поймает столько рыбы, что на всех хватит. Справка. День на огородника 18 марта. На Руси в этот день было принято начинать земляные работы. Делалось это в любую погоду. Внимание не обращали даже на снег, не успевший растаять до конца. Старожилы уверяли, хотя бы в день Конана-Градаря и зима, начинай пахать огород. Ты только почни в этот день, непременно огород будет добр, и овощу будет много. Налоги. Очень мало сведений о налогах в 15 веке. Они были и брались с Сахи. Двое рабочих мужчин в семье, а позже, в 16 веке, ориентировались на размер обрабатываемой земли. Но подробностей я не нашла. Вряд ли это единственный налог. Зато XVI век подарил нам множество сохранившихся документов. Налогов было много и для всех разные. К примеру, собирали пещальные деньги на покупку оружия, стрелецкая подать на войско, ямчужные деньги, полоняничные на выкуп русских пленников, Емские с 1500 года на ямскую службу, на соль, на вино, и это не все сборы, что были.